газета «Асахи» призывала. Предательство начиналось на юге Сахалина, где окружной начальник Зальца отзывался о России как о чем-то гадостном, считая, что ее прогресс следовало бы остановить на изобретении трамвая, а большего русским и не надо. Судить о культуре народа можно по состоянию кладбища, и по чистоте худших мест. А если в Корсаковске нельзя поставить скамейку на улице, где ее изрежут всякой похабщиной, то такому народу, каков русский, совсем не нужны достижения цивилизации, он нуждается только в плетках и кутузках. Полковник Арцишевский, командир гарнизона в Корсаковске, не посмел возразить барону. Зато на браньку курляндского дворянина смело ответил Мичман Максаков. Спасибо немцам за изобретение трамвая. Я, как и вы, тоже испытываю отвращение при виде поваленных крестов на могилах и не выношу грубости. Но я протестую против ваших негодных оскорблений России, ибо состояние русских людей на каторге вы приравниваете ко всему русскому народу. Конечно, Зальца в общении с офицерами еще не говорил всего того, о чем его извещал из Японии американский инженер Клее. Но фон Баклунд, Полынов, уже завоевал доверие обороны, и Зальца не стеснялся при нем рассуждать открыто. «Дело идет к тому, что нам долго не продержаться». Стандартбанк, предоставил Японии заем сразу в 50 миллионов долларов, но с обязательной гарантией под залежи угля и нефти на Сахалине. Тут даже не Лондон. Американский капитал заставит их гарантировать этот заем взятием Сахалина. Тюрьма в Корсаковске, кажется, не пугала барона. Зато он очень нервно реагировал на присутствие крейсерских пушек, выстроенных в батарею к северу от города, в тихой бухте под названием «Бухта лососей». Была уже весна, когда барон пригласил в окружную канцелярию Максакова. «Господин Мичман, у ваших матросов какие-то анархические замашки. Да и вы, кажется, не желаете видеть во мне своего начальника. Но отныне вы уже не командуете батареей. На ваше место... «Я назначаю судебного следователя Зяблова». Максакову казалось, что Зальца пошучивает. «Если ваш судебный следователь разбирается в морской артиллерии, я не смею возражать вам». Но вряд ли Зяблов смыслит в таблицах стрельбы для расчета траектории снаряда. Барон Зальца явно злорадствовал. «Зяблов ни бельмеса в них не смыслит». А вас я пока задержу в городе, чтобы вы подумали об авторитете местной власти. Здесь вам не порт, Артур, где вы фасонили, как хотели. Здесь нет и адмирала, который бы оспорил мое решение. Коллежский ассессор Зяблов, прибыв в бухту Лососей, для начала пересчитал количество пушек. Архип Макаренко не стал устраивать чинувший экзамен о таблицах морской стрельбы для наводки по движущимся целям. Он сказал иное. «Мы тебя знать не знаем. А где наш мичман?» «Говорят, уже арестован». «За что?» — стали галдеть матросы. «За оскорбление окружного начальника». Макаренко сдернул чехол с орудия, разогнал его ствол по горизонту, прощупывая прицелом крыши Корсаковска, «Боевая тревога, братва, кончай чикаться! Прямой наводкой по дому с зеленой крышей фугасным клади!» Клацнул замок, запечатывая жирную тушку фугаса. Макаренко велел протянуть провод телефона на батарею. «Это ты, фон барон?» — крикнул он в трубку. «С тобою, — говорит, — баковое орудие крейсера «Новик». «Хана пришла!» «Какая хана?» спросил Зальца коминдора. «А вот как звезданем по твоей конторе, так от тебя только один фон останется. Мы люди нервные, всю войну отгрохали, нам терять нечего, подать мичмана на тарелочке». Максаков в тот же день вернулся на батарею. «Спасибо, братцы!» сказал он. «Если б не ваша прямая наводка по канцелярии барона, видел бы я мир через решетку. Бедная мама живет и не знает, куда попал ее сынулечка. Июнь выдался жарким, даже слишком жарким для Сахалина. В доме... Губернского правления с утра были отворены настежь все окна. А Ляпишев расстегнул мундир. С улицы бодряще благоухало цветущими ландышами. Михаил Николаевич принял из рук Финечки первую чашку с чаем. Я вижу, ты поправляешься. Какие новости! Финечка выложила перед ним листовку на русском языке. Вот новость. Утром на крыльце подняла. Это была вражеская прокламация. В ней было сказано, что Япония за время войны не изведала ни одного поражения. Все русские дивизии давно уничтожены, а японская армия стоит у ворот Харбина. Далее цитирую. Японское войско приносит свободу русскому народу, и эта свобода скоро вспыхнет на Сахалине. Знаете, что японское войско приходит, чтобы спасти вас из рук правительства, которое, заковав всех в цепи, предало вас безвестным терзанием. Хотя ваше сопротивление не может иметь значения для победоносной японской армии, Тем не менее, мы предупреждаем всех каторжан-добровольцев, что все они, кто осмелится поднимать оружие против нас, будут беспощадно истреблены. Ляпишев прощупал хорошую бумагу прокламации. — Как вам это нравится? — сказал он входившему к нему в кабинет полицмейстеру Маслову. Фенечка нашла эту пакость на крыльце. И не могу понять, кто ее мог подбросить. Маслов ответил, что такие же листовки обнаружены в казармах ополченцев даже на квартирах офицеров. «Плевать на эту писульку!» — поморщился Маслов. «Ведь не все же у нас грамотные, больше на цигарки изведут. Другое меня тревожит» на Сахалине снова начались поджоги мостов. Каторга жила еще в полном неведении того, что происходит в мире. Российское телеграфное агентство оповещало островитян отрывками телеграмм с большим опозданием. Жители кормились больше досужими сплетнями, перевирая газетные слухи Они продолжали верить в боевое могущество эскадры адмирала Рождественского, способную круто изменить положение. Ляпишева навестил военный журналист Жохов. Боюсь, вы опять станете упрекать меня за то, что Союз не в свои дела. Но сейчас мы с капитаном Сомовым вышли на шлюпки в пролив, чтобы обозрить наш укрепленный район». То, что мы увидели, это ужасно. Желтые брустверы окопов со стороны моря выглядят как оборки кружев, далеко видные. Такой безобразной обороной мы только помогаем японцам, заранее размаскировав свои позиции. Но ведь не я же копал эти окопы. И если они сделаны неверно, теперь переделывать поздно... Кстати,. Вдруг вспомнил Ляпишев. «Кажется, вы или Быков жаловались, что у нас нет карт Сахалина?» «Не откажется ли капитан Филимонов, знающий Геодезию, провести съемку местности внутри острова?» «Боюсь, что поздно», — вздохнул генштабист. «Боюсь, что она совсем не нужна», — ответил Ляпишев. «Но я все-таки пошлю Филимонова на съедение комарам» чтобы у вас не сложилось обо мне худого мнения. Поверьте, я всегда чутко прислушиваюсь к мнению боевой офицерской молодежи. Михаил Николаевич действительно уважал офицера Быкова. Он считался с мнением Жохова. Но в близком окружении губернатора их не было. Известно, что любимцами растерянного начальства делаются не честные Сильные духом личности А всякие прохиньей, проныры Подхалимы и прочие нахалы Готовые воскурить фимиам начальнику Ради своих персональных выгод Недаром же прокурор Кушалев Предупреждал губернатора Простите, если употреблю громкие слова О долге, о чести О том, что отчизна для русского превыше всего У наших же полковников Карманы штанов раздулись от подъемных. Их жены стали поперек себя шире. И эти гарнизонные господа не пожертвуют ради отечества ничем. Ни рублем из кармана, ни фунтом сала из общего веса своих дрожайших половин. «Какой тяжелый день!» — Невпопад отвечал Ляпишев. «Фенечка подсунула мне глупую бумажонку с угрозами». Маслов доложила о поджоге мостов. Жохов наговорил, что все окопы просматриваются с моря, а теперь вы утверждаете, что мои обер-офицеры ни к черту не годятся. Я чувствую, что этот жаркий день закончится чудовищной катастрофой. Они жили в июне и не знали того, что случилось в мае. О катастрофе русского флота при Цусиме Губернатора известил барон Зальца из далекого Корсаковска. Ляпишев, перебирая руками голубые и розовые полоски обоев, на стене кабинета, как слепой, которого вдруг покинул предатель Поводырь, с трудом добрался до спальни и плашмя рухнул на постель. Бедная Россия! «Какие потрясения!» — шептал он. «Сначала порт Артура, теперь и Цусима. А как же мы?» Фенечка наложила на лоб ему мокрое полотенце. «Да катались за бубенцами. Может, кого позвать?» «А кого?» «Вам видней. Тулупьева, что ли?» Ах, что он знает!» «Жохова!» — Ладно, позвони, чтоб пришел. Корреспондент русского инвалида Ацусими уже знал и на вопросительный взгляд Ляпишева заговорил с надрывом. Теперь, оставшись без флота, Россия уже не способна охранить необозримые побережья Японского, Охотского и Берингова морей. Отныне японцы могут беспрепятственно высаживаться, где захотят. Или в устье Амура, или даже здесь, на Сахалине. Если раньше мы сражались только на чужой земле, теперь под угрозой вторжения оказалась наша родная земля, русская. Сергей Леонидович, что бы вы сделали на моем месте? Сначала я бы созвал всех офицеров гарнизона города дабы воодушевить их к стойкому отпору врагам. Михаил Николаевич сбросил со лба полотенце к самому стойкому. Завтра же мы соберемся.